«Что это? Я вас спрашиваю!» Лиса ничего не сказала, а наглый пес принялся кропить Агапалча из бутылки с добрым опорто, распивая лизнящие душу, как удары заступа, и з в е с т н ы т а р и р а р и р а р и р а Та-ри-ра-ри-ра-ри-ра! Бам-бам-бам-бам!» Агапалча потемнел в глазах. О, щепью, натыкаясь на мебель, он пробрался в кабинет и набрал ноль-два. Внутри аппарата что-то щелкнуло. Допровалился да, да, двушник и откликнулся. «Дежурный слушает. Слушайте меня и не перебивайте. Ко мне пробрались два хвостатых бандита, пёса и лиса, оба говорящие. У пса бутылка. Алло, алло, почему молчите?» «Ваш адрес...» — послышалось после паузы в трубке. Ага Павлович назвал. «Ждите, к вам приедут. Только поскорее. Я их пока задержу. Кстати, у пса...» такщас сейчас... Агапалыч вспомнил про медаль отнять, отнять, н е м е д л я н н о т н я т ь ее пса, тогда я стану бессмертным. Агапалыч вихрем ворвался в гостиную, но ни зверя, ь ни карт, ни бутылки на месте не было. До вершения всего с подноса исчез стакан. «А -а -а — а вскрикнул он, но тотчас вспомнил про звериное коварство и сам пошел на хитрость. Вместо двери тихо вывалился в окно и на цыпочках стал красться вдоль стены к соседнему дому. С бутылкой они далеко уйти не могли, — рассуждал он. Им непременно захочется отметить свой успех. Но где? А, да, ну, разумеется, в парадном. Он тихонечко, без малейшего скрипа, открыл дверь. Так и есть. В парадном стояли он и она, замаскированные под людей. Он для лучшей неузнаваемости прятал ей лицо в своих ладонях и частично прятался в них сам. Хитро да неумно! подумала Гопалыч, «хорошо, что я в тапочках».